Евробаскет 1967. Чемпионат Европы 1967 года проходил в Финляндии, и вновь СССР был вне конкуренции. Ощущение доминирования усилилось после неожиданного решения югославского тренера Ранка Жиравицы выставить команду без звезд, завоевавших серебро в Москве 1965. И у Ругвая 1967. Корач, Даниел, Джурич уступили место новому поколению Симоновичу, Капичичу и Дамиру Солману, а также упомянутому раннюю Крешемиру Чесичу. Всем им было по 20 с небольшим лет. И неудивительно, что в соперничестве с лучшими командами континента их выступления были несколько нестабильны. Однако уже в ближайшем будущем авантюра вывести на площадку молодых игроков окупилась с лихвой. Владимир Станкович, спортивный журналист, вспоминал. 1967 год был важным для югославского баскетбола. Югославия заняла девятое место, но в команду не были включены лучшие игроки. Это была долгосрочная перспектива. В свою очередь в составе сборной СССР мало что изменилось по сравнению с командой, победившей в Монте-Видео. Наиболее ярким изменением стало появление в команде эстонского защитника Анатолия Крикуна вместо ветерана Травина. На этом турнире дебютировал и еще один игрок, который впоследствии станет постоянным игроком сборной. Казах Алжан Жармухамедов. Спортсмен вспоминал, «На Спартакиаде моя команда была четвертой. Гомельский меня заметил и взял на Евробаскет, хотя я тогда еще мало играл. Я начал играть очень поздно, в 16 лет. Я работал на заводе, и там у меня был знакомый, который занимался спортом. Он обратил на меня внимание, потому что я был очень высоким, рост около двух метров а вес всего 73 килограмма. Я был очень худым для такого роста. Именно он посоветовал мне поступить в Ташкентский университет физической культуры. Там, в 19 лет, я начал серьезно заниматься баскетболом, а через 4 года уже выиграл чемпионат Европы в составе сборной СССР. Сборная молодела, оставаясь на несколько шагов впереди соперников. В первом туре на поле вышел классический состав игроков, который советский каток приберегал для континентальных соревнований. Италия – 105-91, Израиль, ГДР, Венгрия, Франция, Греция и Болгария. Все эти страны потерпели поражение в матчах против СССР, так же как и Польша в полуфинале – 108-68. В финале советскую сборную ждала Чехословакия, которая в полуфинале с трудом одержала победу над Болгарией, с талантливой командой во главе с молодым Иржезедничеком и центровым Иржезидеком, признанным впоследствии лучшим игроком Чехословакии XX века. Однако и этого оказалось недостаточно, чтобы оторваться от соперников, которые с самого начала повели в счете 21-9. Разница в счете едва ли составляла 10 очков, несмотря на усилия Зидека – 25 очков. Однако советские спортсмены проявили себя на высшем уровне. Вальнов – 23, сыгравший свой лучший матч на турнире. Паулаускас, набравший свои привычные очки – 19. И Сергей Белов, начавший демонстрировать свой высочайший уровень игры – 12 очков. Советская команда в очередной раз покорила Европу и, казалось, была готова взять золото на Олимпийских играх 1968 года в Мехико.